Глава 4 Как погреть руки на мигрантах? На самом деле они не поняли. А если поняли, то не до конца. Первым в AIGFP, кто осознал всю неразумность их поведения и начал бить в колокола, был вовсе не Том Фьюингс, который моментально забыл о разговоре с Липманом, а Джин Парк. Парк работал в филиале AIGFP в Коннектикуте и сидел по соседству с трейдерами по дефолтным свопам, а потому имел общее представление о том, чем они занимаются. В середине 2005 года ему на глаза попалась статья Wall Street Journal о компании New Century, специализировавшейся на ипотечном кредитовании. Парк отметил высокие дивиденды компании и стал подумывать о покупке ее акций для себя. Но, покопавшись в отчетности New Century, отметил, что она держит на балансе все низкокачественные ипотечные кредиты, рискованность которых пугала. Вскоре после этого открытия ему позвонил старый приятель по колледжу, который в тот момент сидел без работы и без гроша в кармане. Несколько банков предложили ему взять кредит на покупку дома, который он не мог себе позволить. Вот тут-то парка и осенила. Еще раньше он обратил внимание, что количество сделок с дефолтными свопами, которые его коллега Алл Фрост заключал с крупными фирмами Уолл-стрит, разительно выросло. Год назад Алл Фрост заключал в месяц едва ли больше одной сделки на миллиард долларов. Сейчас же число подобных сделок доходило до 20, и все по страхованию якобы диверсифицированных пулов потребительских кредитов. «Мы заключали сделки абсолютно со всеми фирмами с Уолл-Стрит, за исключением Сити Групп», — говорит один из трейдеров. «Сити Групп нравилось рисковать и фиксировать этот риск в своих книгах. Весь оставшийся риск мы брали на себя». Когда трейдеры поинтересовались у Фроста, почему Уолл-Стрит так внезапно загорелась желанием работать с AIG, по словам одного из них тот пояснил, что мы им нравимся, поскольку умеем оперативно действовать. Парк сложил 2 и 2 и пришёл к выводу, что характер этих пулов потребительских кредитов, страхуемых AIGFP, постепенно менялся. Они теперь содержали гораздо больше низкокачественных ипотечных кредитов, чем можно было представить. И если американские домовладельцы начнут массово объявлять дефолты, у AIG просто не хватит капитала для покрытия убытков. Когда он поднял этот вопрос на совещании В качестве награды Джо Кассана отвел его в отдельный кабинет и наорал, обвинив в том, что тот несет ерунду. Создавалось впечатление, что этот самый Джо Кассана, глава AIGFP, сын полицейского, специализировавшийся на политологии в Бруклинском колледже, играл во всей истории гораздо меньшую роль, чем его жажда тотального контроля и всеобщего послушания. Большую часть своей карьеры сперва в Дрэксель-Бёрнхэм, а затем и в AIGFP он провел не среди трейдеров по облигациям, а в бэк-офисе. Сотрудники AIGFP были на удивление единодушны в отношении своего начальника. Кассана демонстрировал неуемную жажду финансового риска и обладал истинным талантом подавлять людей, сомневающихся в его способностях. «В AIJFP царила диктатура», — рассказывает один из лондонских трейдеров. «Джо изводил всех вокруг, унижал, а потом пытался задобрить огромными деньгами. Однажды он позвонил мне, кипя от злости из-за сделки, на которой потерял деньги», — рассказывает трейдер из Коннектикута. «И заявил, если ты теряешь деньги, это мои деньги, черт побери. Повтори». А я ему «Что? Скажи, Джо, это твои деньги, черт побери». Я и сказал, это твои деньги, Джо, черт побери. Культура изменилась, рассказывает третий трейдер. Страх был настолько силен, что на утренних совещаниях все старались отчитываться так, чтобы не прогневать его. Не дай бог выразить недовольство. Начинался ад кромешный. Отзыв четвертого. Джо всегда говорил, это моя компания. Ты работаешь на мою компанию. Если он видел тебя с бутылкой воды, то обязательно сообщал, это моя вода. Обед был бесплатный, но Джо всегда представлял дело так, будто он за него заплатил. 5. При Джо дебаты и дискуссии обычное дело при Томе Сэвидже, предыдущем генеральном директоре, прекратились. Я обычно говорил Тому то, что говорю вам, но с Джо ты слушатель. И 6. Чтобы общаться с Джо, нужно было каждое предложение начинать со слов «Ты прав, Джо». С Касана, настоящим монстром из мультфильмов, не могли тягаться даже признанные злодеи с Уолл-стрит, чьи недостатки постоянно преувеличивались для соответствия совершаемым ими преступлениям. Однажды он зашел в тренажерный зал и увидел, что кто-то оставил штангу на тренажере, вспоминает седьмой из Коннектикута. Он принялся обходить весь офис, присматриваясь к накачанным людям и пытаясь отыскать того, кто это сделал. и при этом орал во всю глотку «Кто, черт возьми, оставил штангу на тренажере, мать его?» «Кто, черт возьми, оставил штангу на тренажере, мать его?» Как ни странно, но от Касана в равной мере доставалось и тем трейдерам, которые приносили прибыль, и тем, которые его не приносили. В бешенство его приводили не столько финансовые потери, сколько малейший намек на мятеж. Но что еще более странно, Гнев этот никак не сказывался на кошельке его объекта. Трейдеры могли беспрестанно получать от босса нагоняй, а в конце года удостоиться бонусов, распределяемых им же. Трейдеры AIGFP не могли отомстить Джо Кассана и уволиться из компании по одной простой причине – они слишком хорошо зарабатывали. Человек, ставивший преданность и покорность превыше всего, мог контролировать сотрудников только деньгами. Деньги исправно играли роль средства управления, но до определенного момента. Если вы собирались выступать контрагентом в сделках с Goldman Sachs, вам следовало точно знать, зачем они нужны этому банку. AIGFP могла привлекать к работе исключительно талантливых людей, ни в чем не уступающих коллегам из Goldman Sachs. Но на их пути был барьер в лице начальника, слабо разбиравшегося в нюансах собственного бизнеса. чьи суждения были затуманены его неуверенностью. К концу 2005 года Кассана повысил Алла Фроста и принялся подыскивать человека на его прежнее место для налаживания контактов с отделами облигаций фирм Суолл-стрит. Работа, в сущности, сводилась к тому, чтобы отвечать согласием на каждое предложение трейдеров Суолл-стрит о страховании, иными словами, о покупке на миллиарды долларов облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами. По ряду причин Джин Парк оказался подходящим кандидатом, и это подтолкнуло его к более внимательному изучению кредитов, страхуемых AIGFP. Масштабы непонимания не могли не шокировать. Эти якобы диверсификационные пулы потребительских кредитов в настоящее время практически полностью состояли из американских низкокачественных ипотечных кредитов. Парк провел частное расследование. Людям, принимавшим решение о продаже дефолтных свопов на потребительские кредиты, он задавал всего один вопрос. Какой процент от этих кредитов составляли низкокачественные ипотеки? С аналогичным вопросом он обратился к Гэри Гортону, профессору Ельского университета, разработавшему модель, которой Кассана пользовался для расчета стоимости дефолтных свопов. По мнению Гортона, доля низкокачественных ипотечных кредитов не превышала 10%. Специалист по анализу риска из Лондона оценивал ее в 20%. Никто не догадывается, что эта доля достигает 95%, сообщил один трейдер. Уверен, и Кассана не в курсе. В ретроспективе в такое невежество трудно поверить. Но тогда на их незнание полагалась вся финансовая система, которая за этот талант еще и приплачивала. когда Джо Кассана пригласил Джина Парка в Лондон на встречу где его должны были повысить и поручить создание новых тикающих бомб, Парк уже знал, что не хочет участвовать в этом. Джин пригрозил увольнением, если его будут заставлять. Кассана, разумеется, пришел в ярость и назвал Парка лентяем, который выдумывает отговорки, лишь бы не заниматься сделками, требующими сложной бумажной работы. Но когда Кассана поставили перед фактом, Его компания фактически держала длинную позицию на 50 миллиардов долларов в низкокачественных ипотечных облигациях класса 3B, выдаваемых за диверсификационные пулы потребительских кредитов с рейтингом 3А. Тот сперва попытался придумать какое-нибудь разумное объяснение. Он явно считал, что деньги от продажи страховки от дефолта облигаций с высоким рейтингом доставались бесплатно. Для дефолта облигаций, утверждал он, деньги на недвижимость в США должны упасть, а Джо Кассано не верил в одновременное падение цен в масштабе страны. В конце концов, Moody's и S&P присвоили облигациям рейтинг 3А. Тем не менее, Кассано согласился встретиться со всеми крупными фирмами с Уолл-стрит и обсудить логику их сделок. чтобы понять, каким же образом сомнительные кредиты могли превратиться в облигации с рейтингом 3А. Вместе с Джином Парком и другими сотрудниками он договорился о встречах с трейдерами из Deutsche Bank, Goldman Sachs и прочих компаний. Трейдеры в один голос заявляли, что цены на дома не могут упасть одномоментно. «Все твердили одно и то же», — вспоминает один из присутствовавших трейдеров. Приводили в пример цены на недвижимость за последние 60 лет, ни разу не падавшие одновременно в масштабе всей страны. Через два месяца после встречи с Goldman Sachs трейдер AIGFP случайно встретился с сотрудником Goldman, одним из участников беседы, который предупредил его «Между нами, ты прав, цены вот-вот рухнут». Присутствовавшие трейдеры AIGFP были потрясены непродуманностью механизма предоставления низкокачественных ипотечных кредитов. Ставка делалась просто на то, что цены на дома никогда не упадут. Как только Джо Касана это понял, он изменил свое мнение, представив идею своей собственной. К началу 2006 года он открыто согласился с Джином Парком. AIGFP больше не следует страховать подобные сделки. хотя страховка на уже заключенные сделки будет по-прежнему действовать. На тот момент данное решение не казалось особо значимым для AIGFP. Подразделение получало почти 2 миллиарда долларов прибыли в год. На пике своего развития направление дефолтных свопов обеспечивало всего 180 миллионов долларов от этой суммы. Кассана был недоволен парком и не хотел так быстро сдаваться, Главным образом потому, что парк осмелился ему перечить. От трейдера Солд-Стрит, который попытался было убедить AIGFP отказаться от ставки на повышение рынка низкокачественных ипотечных облигаций, не ускользнуло то, что компания не изменила своего курса. Грег Липман считал, что компанию убедили его аргументы до тех пор, пока не убедился в обратном. Он так и не понял, почему AIGFP изменила свое решение, но никак себя не защитила. Она больше не продавала в Уолл-стрит дефолтные свопы, но не предпринимала ничего, чтобы закрыть позиции в свопах на 50 миллиардов долларов, что успела продать. Липман указала, что одного этого достаточно, чтобы обрушить рынок. «Если AIGFP откажется играть на повышение, — думал он, — Никто этого не сделает, и рынку низкокачественных ипотечных кредитов придет конец. Но рынок, и в этом кроется величайшая загадка, даже не покачнулся. Фирмы с Уолл-Стрит нашли новых покупателей низкокачественных CDO с рейтингом 3А, новые возможности для размещения самых рискованных траншей низкокачественных ипотечных облигаций класса 3Б. Хотя даже Грегу Липману было не совсем понятно, кто это мог быть. Механизм выпуска низкокачественных ипотечных кредитов набирал обороты. Качество кредитов, выдаваемых реальным людям, становилось все ниже. Но, как ни странно, стоимость их страховки, стоимость дефолтных свопов, падала. К апрелю 2006 года руководители Липмана из Deutsche Bank потребовали объяснений по поводу его донкихотских киходских маневров. Они хотели, чтобы он просто сидел в центре рынка и, по примеру, Goldman Sachs сделал деньги, сводя покупателей и продавцов. Они заключили соглашение. Липман держит свои дорогостоящие короткие позиции, если докажет, что на рынке есть инвесторы, готовые быстро купить их. Иными словами, ему необходимо активизировать рынок дефолтных свопов. Если он хочет и дальше держать свою ставку, придется подыскать тех, кто захочет к нему присоединиться. К лету 2006 года Грег Липман стал представлять ситуацию не иначе, как перетягивание каната. Индустрия выдачи низкокачественных ипотечных кредитов, частью которой был и его работодатель Deutsche Bank, тянула за один конец веревки, а он, Грег Липман, тащил на себя другой. Ему срочно требовались помощники. Тянуть нужно сообща. Помощники, конечно, заплатят ему за право участия на его стороне, но ведь им обломится немалый куш. Вскоре выяснилось, что люди, которые, по мнению Липмана, должны были первыми разглядеть неприглядную правду о рынке низкокачественных ипотек, менеджеры фондов, специализирующихся на ипотечных облигациях, не видели дальше собственного носа. Странный, но реальный факт. Чем теснее ты связан с рынком, тем труднее тебе распознать его безумство. Придя к такому заключению, Липман обратил свой взор на инвесторов в акции, чувствительных к падению цен на дома или на жилой фонд, и преподнес им свою идею как способ хеджирования. «Послушайте, вы зарабатываете огромные деньги, пока цены растут. Почему бы не потратиться немного и не защитить себя на случай обвала?» На жадности сыграть не удалось, пришлось перейти на запугивание. Он раздобыл список крупных акционеров New Century, крупной компании, выдававшей низкокачественные кредиты. Видное место в нем занимал хедж-фонд под названием Frontpoint Partners. Липман позвонил продавцу из Deutsche Bank, который имел с фондом дело, и попросил договориться о встрече. Продавец все устроил, но не сказал о том, что Frontpoint не единая организация, а объединение независимо управляемых хедж-фондов. и что фонд, державший акции New Century, представлял собой небольшую группу с западного побережья. Едва Грег Липман переступил порог конференц-зала Стива Айсмана в центре Манхэттена, Айсман огорошил его заявлением. Мы не тот фронт который держит акции New Century. Мы фронт который продает акции New Century в короткую. Айсман уже играл на понижение акций таких компаний, как New Century и IndieMagBank. занимавшихся выдачей низкокачественных кредитов, а также компаний, которые строили дома, купленные в кредит, например, Толл Бразерс. Но то были неполноценные ставки, поскольку игра велась не против компаний, а против рыночных предпочтений. При этом ставки обходились недешево. Компании выплачивали высокие дивиденды, и заимствование их акций стоило дорого. New Century, например, платила 20 дивиденд, и за заемные акции приходилось платить 12% в год. За короткую продажу акций New Century стоимостью 100 миллионов долларов Стив Айсман выкладывал 32 миллиона долларов в год. В поисках инвесторов в акции, которых можно было напугать сценарием апокалипсиса, Липман набрел на неожиданную удачу. Он познакомился с инвестором в акции, настроенном в отношении рынка низкокачественных ипотечных кредитов еще более пессимистично, чем он сам. Айсман был знаком с этим рынком, его участниками и порочностью лучше кого бы то ни было. «Если кто и мог сделать серьезную ставку на падение рынка низкокачественных бумаг, думал Липман, то только Айсман и был очень озадачен, когда тот отказался». Ещё больше он удивился, когда несколько месяцев спустя новый главный трейдер Айсмана, Денни Мозас и Винни Дэнниел, занимавшийся анализом, попросили его прийти и дать дополнительные объяснения. Когда в деле замешаны корыстные интересы, крайне трудно определить степень личной заинтересованности. Поначалу Дэнни просто не доверял Липману. «Мерзкий Липман, так он его называл. «Мерзкий Липман никогда не смотрит в глаза во время разговора. Это действует мне на нервы». Винни не мог поверить, что Deutsche Bank предоставил Липману такую свободу действий и позволил торпедировать их собственный рынок, не имея за этим своего узкого интереса. Денни и Винни видели в Греге Липмане ходячее воплощение рынка облигаций. Другими словами, смысл его существования состоял в том, чтобы обводить покупателей вокруг пальца. За три месяца Дэнни и Винни звонили Липману три раза, и тот каждый раз приходил. Одно только это усиливало их подозрения. Он приезжал с Уолл-стрит в Мидтаун не ради того, чтобы строить мир во всем мире. Тогда зачем? Пока Липман тараторил, Дэнни и Винни рассматривали его в изумлении. Их встречи стали походить на постмодернистские литературные головоломки. История казалась правдоподобной, даже когда рассказчик не внушал доверия. На каждой из встреч Винни перебивал Грега и спрашивал, «Грег, я все пытаюсь понять, зачем вы здесь?» Это был сигнал к обрушиванию на Липмана потока разоблачающих вопросов. Если это такая классная идея, почему же вы не уйдете из Deutsche Bank, не откройте хедж-фонд и не заработаете себе кучу денег? На создание хедж-фонда нужно полгода. Мир может одуматься и прекратить безумие на следующей неделе. Мне приходится играть теми картами, что есть на руках. Если это такая классная идея, почему вы делитесь ею с нами? Я ничем не делюсь. Предложение не ограничено. Да, но зачем вообще нам об этом рассказывать? Вы заплатите за участие и за выход. Мне нужно оплачивать счета за электричество. Это игра с нулевой суммой. Кто на другой стороне? Кто выступает в качестве идиота? Дюссельдорф. Глупые немцы. Они верят рейтинговым агентствам и серьезно относятся к правилам. Почему Deutsche Bank позволяет вам копать под рынок, на котором он занимает лидирующие позиции? Я не храню верность Deutsche Bank, я там просто работаю. Чушь собачья, они вам платят. Откуда нам знать, что те, кто управляет механизмом CDO, не злоупотребляют вашим энтузиазмом, чтобы сыграть на понижение вашего рынка и использовать вас? Вы встречались с людьми, управляющими механизмом CDO? В какой-то момент Денни и Винни даже перестали делать вид, что собирают информацию о дефолтных свопах и низкокачественных ипотечных облигациях. Они просто рассчитывали, что Липман проговорится, и тем самым подтвердить, что в действительности является лживым негодяем Суолл-Стрит, каковым они его и считали. «Мы пытаемся разобраться, какова наша роль в этой игре», — заметил Винни. «Я не верю в то, что ему нужна наша помощь, потому что у него слишком много этих бумажек». Так зачем он все это затеял? Липман, со своей стороны, ощущал себя свидетелем на допросе. Эти ребята пытались его расколоть. Несколькими месяцами позже он представил свою идею Филу фалькона управлявшему гигантским хедж-фондом Harbinger Capital. Тот изъявил желание немедленно купить дефолтные свопы на миллиарды долларов. о рынке низкокачественных ипотечных кредитов, Фальконе имел довольно туманное представление. Только он, в отличие от Айсмана и его команды, поверил Липману. На последней встрече Винни наконец высказался на чистоту. «Грег, не пойми меня превратно, но я просто хочу понять, как ты собираешься меня наколоть». Они так и не перестали бы взвешивать душу Грега Липмана, если бы не две неожиданные новости. Первая пришла в мае 2006 года. Standard Poor's объявила об изменении модели оценки низкокачественных ипотечных облигаций. Новая модель вводится с 1 июля 2006 года, говорилось в объявлении. Но все низкокачественные облигации, выпущенные до указанной даты, будут оцениваться по старой, возможно, менее жесткой модели. В одно мгновение выпуск низкокачественных облигаций взлетел до небес. «Все ловили момент», — говорит Винни. «Выпускали как можно больше этого дерьма, чтобы оценить его по старой модели». Страх перед появлением новых и более реальных рейтингов свидетельствовал о том, что даже крупные фирмы с Уолл-Стрит знали. Качество выпускаемых ими облигаций завышено. Вторая новость касалась цен на жилые дома. Айсман частенько разговаривал с аналитиком рынка жилья из Credit Suisse по имени Айви Зельман. Простым критерием разумности цен на жилье, по утверждению Зельман, являлось соотношение между медианными показателями стоимости жилья и дохода. Исторически в Соединенных Штатах это соотношение равнялось 3 к 1, и к концу 2004 года по всей стране оно поднялось до 4 к 1. Все эти люди утверждали, что почти такое же соотношение наблюдается и в других странах, говорит Зельман. Но соотношением 4 к 1 проблема не ограничивалась. В Лос-Анджелесе данный коэффициент составлял 10 к 1, а в Майами – 8,5 к 1. Добавьте сюда те, кто покупал дома не для личного пользования, а с целью спекуляций. С середины 2005 года количество табличек продается постоянно увеличивалось. Летом 2006 года индекс Кейс Шиллер цен на жилье достиг максимума, и цены по всей стране начали падать. За год они снизились на 2%. Даже по отдельности эти новости – повышение стандартов оценки и падение цен на жилье – должны были подорвать рынок низкокачественных облигаций и вызвать рост стоимости страхования облигаций. Вместо этого стоимость страхования облигаций упала. Страховка самых рискованных траншей класса 3B низкокачественных ипотечных облигаций Теперь стоило меньше 2% в год. «Мы, наконец, заключили сделку с Липманом», — говорит Айсман, после чего попытались сообразить, что же мы сделали. После заключения первой сделки они тут же попали в беспрерывно расширяющийся список электронной рассылки Липмана. Вплоть до самого краха он бомбардировал их агитками относительно рынка жилья и собственными рекомендациями по поводу низкокачественных ипотечных облигаций, на понижение которых должны ставить его клиенты. «Каждый раз, когда Липман предлагал нам какие-нибудь ценные бумаги, мы с Винни переглядывались и отвечали отрицательно», рассказывает Дэнни Мозес. «Они следовали советам Липмана, но не до конца. Они все еще не доверяли представителям облигационного бизнеса с Уолл-стрит. Так или иначе, оценивать отдельные облигации должны были они, а не Липман». Майкл Берри сосредоточился на структуре кредитов и делал ставки на пулы с высокой концентрацией тех типов кредитов, которые, по его мнению, неминуемо должны стать проблемными. Айсман с партнерами сосредоточились на людях, занимавшихся заимствованием и кредитованием. Рынок низкокачественных ипотек затронул тот сегмент американской публики, который раньше не интересовал Уолл-стрит. Слой с кредитным рейтингом между 5 и 29 процентилями. Другими словами, компании предоставляли деньги людям, кредитоспособность которых была ниже, чем у 71% остального населения. Как распорядятся своими финансами малообеспеченные слои населения? Насколько должны упасть цены на их дома, чтобы они перестали погашать кредиты? Какие ипотечные кредиторы оказались самыми нечистоплотными? Какие фирмы с Уолл-стрит выпускали наиболее ненадежные ипотечные облигации? Какие категории людей в какой части страны демонстрировали наивысшую степень финансовой безответственности? Уровень дефолтов в Джорджии в пять раз превышал аналогичный показатель во Флориде, хотя в обоих штатах уровень безработицы был одинаковым. Почему? В Индиане уровень дефолтов составлял 25%, а в Калифорнии всего 5%. хотя в калифорнийце, как казалось, не отличались финансовой ответственностью. Почему? Винни и Денни полетели в Майами и побывали в незаселенных кварталах, где дома были построены за счет низкокачественных кредитов. Они своими глазами увидели, насколько плохо обстоят дела. Они позвонили мне в ужасе. «Господи, ситуация просто катастрофическая», — вспоминает тайсман. Короче говоря, они провели стандартный анализ кредитов, который следовало бы проводить до кредитования. И начали охоту на жуликов и дураков. «Впервые всю плачевность ситуации я осознал, когда попросил Липмана выслать мне перечень сделок с кредитами без документов за 2006 год», — говорит Айсман. Айсман, склонный видеть мошенничество во всех рыночных операциях, хотел поставить на американцев, которые получили кредиты без подтверждения занятости и размера дохода. Я ожидал, что в списке Липмана будут сделки, где кредитов без документов окажется порядка 20%, но их доля нигде не была меньше 50%. Они запросили в отделах торговых операций на Уолл-стрит подборку низкокачественных ипотечных облигаций, поскольку хотели отыскать самые ненадежные и купить самую большую страховку. Самые лакомые кусочки – облигации, обеспеченные ипотеками с наибольшей вероятностью дефолта, имели между собой много общего. Во-первых, их базисные кредиты в значительной мере приходились на песчаные штаты, как их именовали на Уолл-стрит – Калифорнию, Флориду, Неваду и Аризону. В период бума цены на жилье в песчаных штатах росли быстрее всего. а в кризис, надо думать, должны были падать быстрее. И когда это произойдет, уровень дефолтов в Калифорнии стремительно пойдет вверх. Во-вторых, кредиты выдавались более чем подозрительными ипотечными кредиторами. Long Beach Savings, полностью принадлежавшая Washington Mutual, может послужить ярким примером финансовой невоздержанности. Long Beach Savings первой использовала модель «выдавать и продавать», и теперь щедро раздавала деньги новым покупателям жилья, не задавая лишних вопросов. В-третьих, доля кредитов без документов или с неполным пакетом документов в этих пулах превышала средние показатели. Иными словами, вероятность мошенничества при получении таких кредитов была довольно высока. Long Beach Savings, как показалось Айсману и его партнерам, специализировалась на навязывании кредитов с плавающей ставкой заёмщикам с плохой кредитной историей и без подтверждения дохода. Без первоначального взноса с отсрочкой выплаты процентов по запросу. Тематические блоги в Южной Калифорнии пестрели историями о финансовых злоупотреблениях, ставших возможными благодаря так называемым тридцатилетним ипотечным кредитам с изменяемой процентной ставкой. В Бейкерсфилде, Калифорния, Сборщик клубники из Мексики, не владевший английским языком и зарабатывавший в год 14 тысяч долларов, получил кредит на покупку дома стоимостью 724 тысячи долларов. Чем пристальнее они изучали индивидуальные облигации, тем яснее становилось, на каких кредитах следует играть. Например, новая тенденция предоставлять огромные суммы бедным иммигрантам. Однажды домработница Айсмана, родом из Латинской Америки, Сказала ему, что планирует приобрести таунхаус в Квинсе. Стоимость была какая-то запредельная, а ей предлагали кредит без первоначального взноса с изменяемой ставкой, вспоминает Тайсман, который в конечном счете уговорил ее взять обычный кредит с фиксированной ставкой. Затем ему позвонила няня, которую он нанимал в 2003 году для дочерей-близнецов. Такая милая женщина с Ямайки. Она рассказала, что вместе с сестрой владеет шестью таунхаусами в Квинсе. Я удивился. Корин, как же вам такое удалось? Все очень просто. После того, как они купили первый дом, его стоимость выросла. Кредиторы предложили провести рефинансирование и получить дополнительно 250 тысяч долларов. Эти деньги они потратили на покупку второго дома. Стоимость второго дома тоже выросла, и процедура повторилась. К началу кризиса у них в собственности находилось пять домов, рынок стремительно рушился, и они не могли производить выплаты. Внезапно появившаяся у няни возможность брать кредиты не была случайностью. Как и все остальное, происходящее между заемщиками и кредиторами по низкокачественным ипотекам, она явилась следствием ущербности моделей, которые использовались двумя крупнейшими рейтинговыми агентствами «Мудис» и Standard энд Пурс», для оценки низкокачественных ипотечных облигаций. Крупные фирмы Суолл-Стрит, Бэр Стернс, Лемон Бразерс, Голдман Сакс, Сити Групп и другие преследовали ту же цель, что и любое производственное предприятие. Как можно меньше платить за сырье, жилищные кредиты, и как можно больше брать за конечный продукт, ипотечные облигации. Цена конечного продукта определялась рейтингами, которые ему присваивали модели мутис и S&P. Внутренняя организация этих моделей официально являлась секретом. По утверждению Moody's и S&P, она не позволяла мошенничать. Но на Уолл-стрит все знали, людьми, которые реализовывали эти модели, вполне можно манипулировать. Как сказал один бывший трейдер из Goldman Sachs, ставший впоследствии менеджером хедж-фонда, в Moody's устраиваются те, кто не смог получить работу на Уолл-стрит. «Внутри рейтингового агентства сложилась другая иерархия, еще менее лестная для оценщиков низкокачественных ипотечных облигаций. Наименьшее зло в рейтинговых агентствах – это сотрудники, занимающиеся оценкой качества корпоративных кредитов», говорит аналитик, создававший ипотечные облигации для Морган Стэнли. «Затем идут те, кто занимается качественными ипотечными кредитами». а уж потом те, кто занимается ценными бумагами, обеспеченными активами. Эти вообще тупые, как пробки. Отделы по торговле облигациями Уолл-Стрит, где годовой доход сотрудников достигал семизначных чисел, вознамерились получить от тупоголовых парней с заработком, не превышавшим пятизначных чисел, самые высокие рейтинги для своих плохих кредитов. Свои цели они добивались с присущей лиги плюща с курпулезностью и эффективностью. Они, например, быстро установили, что в Moody's и S&P на самом деле не только не оценивают индивидуальные ипотечные кредиты, но даже не смотрят на них. Их модели оценивали только общие характеристики кредитных пулов. Использование кредитных скорингов FICO служит одним из примеров. Скоринг FICO, который называется так, поскольку придуман в 1950-е годы компанией Fair Isaac Corporation – Характеризует кредитоспособность индивидуальных заемщиков. Высшее значение скоринга FICO составляет 850, низшее – 300, медиана для США – 723. Система кредитных скорингов FICO довольно примитивна. Она не учитывает, например, доходы заемщиков. К тому же скоринг можно фальсифицировать. Будущий заемщик мог повысить свой скоринг, взяв кредит по кредитной карте и тут же его погасив. Но это цветочки. Проблема со скорингами FICO усугублялась их некорректным использованием рейтинговыми агентствами. Moody's и S&P интересовали не скоринги FICO у всех заемщиков, а средний скоринг конкретного пула. Для соответствия стандартным рейтинговых агентств, то есть для максимизации доли облигаций с рейтингом 3А, выпущенных на основе того или иного пула, Средний скоринг FICO заемщиков в пуле должен был составлять примерно 615. Получить такое среднее значение можно было несколькими путями, что открывало богатые возможности. Вероятность гигантских убытков по пулу кредитов, состоящему из заемщиков со скорингом на уровне 615, намного меньше, чем у пула кредитов, состоящему из заемщиков, половина которых имеет скоринг 550. а половина — 680. Человек со скорингом 550 практически обречен на дефолт, и кредитовать его ни в коем случае нельзя. Однако из-за пробела в моделях рейтинговых агентств кредит выдавался. Заемщик со скорингом 680 уравновешивал неплательщика, и средний скоринг составлял 615. Где же взять заемщиков с высокими скорингами файку И вот тут отделы по торговле облигациями Уолл-Стрит воспользовались еще одним пробелом в моделях рейтинговых агентств. Агентства, как оказалось, не видели разницы между тонким скорингом Файко и толстым скорингом Файко. Тонкий скоринг подразумевает, как явствует из названия, короткую кредитную историю. Папка обращений была тонкая, поскольку заемщик редко обращался за кредитами. Иммигранты, за которыми не водилось ни платежей по кредитам, поскольку кредитов им никогда не выдавали, зачастую имели удивительно высокие тонкие скоринги. Таким образом, при оценке посредством моделей Moody's и S&P, няня с Ямайки или сборщик клубники из Мексики с доходом 14 тысяч долларов, которые хотели получить кредит на три четверти миллиона, внезапно оказывались более подходящими кандидатурами. По большому счету, они даже могли улучшать качество кредитных пулов и повышать долю облигаций, причисляемых к классу 3А. Мексиканцы собирали клубнику, Уолл-Стрит, Скоринги, Файку. В моделях, используемых рейтинговыми агентствами, крылась масса возможностей. Главное – сообразить первым, что, например, и Мудис, и СНП предпочитали ипотечные кредиты с плавающей ставкой и низкой завлекающей ставкой, кредитом с фиксированной ставкой, или что они не обращали внимания, когда выдавался кредит, в период бума на рынке недвижимости или в период затишья, или что они закрывали глаза на потенциальные мошенничество, связанные с кредитами без документов, или что они не замечали наличие вторых ипотек, которые лишали домовладельца оплаченной доли жилья вместе с финансовой заинтересованностью в сохранении жилья за собой. Обнаруживая очередное доказательство халатности или идиотизма рейтинговых агентств, какой-нибудь умник с Уолл-Стрит, занимающийся упаковкой ипотечных облигаций, обеспечивал себе преимущество на рынке. Более рискованные пулы кредитов продавались дешевле, чем пулы качеством повыше. Пулы штанги, объединявшие кредиты с очень низкими и очень высокими скорингами FICO, считались более выгодной сделкой по сравнению с пулами, где скоринги сильно не отклонялись от среднего значения 615. По крайней мере, до тех пор, пока остальная часть Уолл-Стрит не прознает про дырку в голове у рейтинговых агентств и не взвинтит цены. Но пока этого не произошло, порочная монополия принадлежала только одной фирме с Уолл-Стрит. Ее сотрудники звонили кредитору и говорили «Только не проболтайся». Но если ты принесешь мне пул кредитов с большим количеством высоких тонких скорингов, я заплачу тебе больше всех остальных». Чем грубее ошибки рейтинговых агентств, тем заманчивы перспективы открывающиеся перед отделами торговых операций «Уолл-стрит». В конце лета 2006 года Айсману и его партнерам об этом ничего не было известно. Они знали лишь то, что инвестиционные банки с «Уолл-стрит» нанимали людей, в чьи задачи входила только игра с моделями рейтинговых агентств. На национальном рынке облигаций, обеспеченные пулами более рискованных кредитов, оценивались бы ниже, чем облигации с более качественным обеспечением. Низкокачественные ипотечные облигации оценивались в соответствии с рейтингом, присвоенным Moody's. Все транши класса 3А продавались по одной цене, все транши класса 3Б – По другой, несмотря на существенное отличие одного транша класса 3B от другого. Поскольку стоимость всех облигаций напрямую зависела от рейтинга Moody, наиболее переоцененными были облигации с самым неадекватным рейтингом. А к числу последних относились облигации, которые рейтинговые агентства неадекватно оценили из-за уловок Уолл-стрит. «Не могу поверить, что все это, черт возьми, допускается», — возмущался Айсман. Я должен повторить это тысячу раз. Айсману еще только предстояло узнать, как именно манипулировали рейтинговыми агентствами. И вот его команда приступила к систематическому поиску наиболее переоцененных облигаций на рынке, наводненным переоцененными облигациями. Примерно через месяц после покупки у Липмана первых дефолтных свопов Винсент, Дэниел и Дэнни Мозес улетели в Орландо на конференцию ABS East, посвященную низкокачественным ипотечным облигациям. Она была организована для узкого круга участников – представителей компаний, выдававших низкокачественные ипотечные кредиты, фирм Сволл-Стрит, занимавшихся упаковкой и продажей низкокачественных облигаций, менеджеров фондов, инвестировавших исключительно в облигации, обеспеченные низкокачественными кредитами, агентств, присваивавших рейтинги низкокачественным ипотечным облигациям юристов, занимавшихся своими обычными делами. Дэниел и Мозес считали поездку визитом вежливости на домашние посиделки, которые обернулись масштабным мероприятием. «Столько людей кормилось в этой сфере», — рассказывает Дэниел. «Именно тогда мы осознали, что отделы долговых обязательств брокерских фирм имеют к ней самое непосредственное отношение». Тогда же они впервые познакомились с представителями рейтинговых агентств. Встречу устраивали люди Грега Липмана, правда, при одном условии. Команда Айсмана не будет говорить о том, что играет на понижение, а не на повышение, низкокачественных ипотечных облигаций. «Наша легенда гласила, мы хотим приобрести кое-какие ценные бумаги», — говорил Мозес. И собеседники должны были думать, «О, так они планируют покупать долговые ценные бумаги, потому что те повышаются в цене». В маленьком зальчике гостиницы риц Карлтон» они встретились с представителями «Мудис» и «Эсэнд Винни и Денни уже давно подозревали, что рынок низкокачественных ценных бумаг отдал кредитный анализ на откуп людям, которые ровным счетом ничего в нем не смыслили. Эта встреча не развеяла их подозрения. Представители «Эсэнд вели себя осторожно, однако женщина из «Мудис» высказывалась на удивление откровенно. Она, например, поведала следующее. В ее обязанности входила оценка низкокачественных ипотечных облигаций, но руководство запретило ей присваивать низкие рейтинги тем облигациям, которые, по ее мнению, иных не заслуживали. Она передала начальнику список облигаций, которым планировала понизить рейтинг, и получила обратно список с облигациями, по которым ей разрешалось это сделать. По ее словам, первоначальный список включал 100 облигаций, а ответные — 25 и никаких объяснений, — говорит Денни. Вопросы в основном задавал аналитик Винни, но Денни слушал с все возрастающим интересом. «У Винни была характерная черта», — рассказывает Мозес. В напряженные моменты он прикрывал рот ладонью, облокачивался на стол и говорил, «Позвольте мне спросить?» Когда он подносил руку к рту, я знал, что сейчас будет что-нибудь интересное. «Вот чего я не могу понять», — заметил Винни, подпирая подбородок рукой. «У вас две облигации, на первый взгляд, абсолютно одинаковые. Почему одна из них оценивается как 3А, а вторая нет?» «Не я принимаю эти решения», — ответила женщина из Мудис, явно нервничая. «А вот еще один непонятный момент», — продолжал Винни. «Как вы оцениваете облигацию?» «На основе исключительно из низкокачественных ипотечных кредитов класса 3А». Это очень хороший вопрос. Есть. С ней было ужасно интересно беседовать, признается Мозес, потому что она не догадывалась, к чему мы ведем. Они позвонили Айсману из Орландо и заявили, что бы ты ни думал о безнравственности этой сферы, в реальности дело обстоит гораздо хуже. Если в Орландо набежали одни новички, рассказывал Дэниел, то в Вегасе собрались уже профессионалы. Мы сказали Стиву. Тебе стоило приехать в Вегас и посмотреть на это своими глазами». Они действительно полагали, что поняли секрет. На протяжении лета и начала осени 2006 года они вели себя так, словно наткнулись на фантастическую карту сокровищ, пусть даже с туманными указаниями. Теперь Айсман возвращался по вечерам домой в приподнятом настроении. Таким радостным жена уже давно его не видела. «Я была счастлива», — говорит Валери, — «и думала». «Слава богу, ему есть куда направить свой энтузиазм». А он отвечал, «Я кое-что нашел. Золотое дно, и больше никто о нем не знает».